По приезду в резиденцию Потаповых девушку отнесли в одной из спален, а меня припроводили на кухню. «Я не поняла, это что за шовинизм?» «Это не шовинизм, любимая, а выполнение обещаний», – улыбнулся Дарий, придавая мне ускорение по мягкому месту. «Мы же обещали вам с Лианой выделить лучшее помещение в доме». Не надеясь что на это ответить, пошла здороваться с Дрядой. Открыв дверь на кухню, я застыла, как вкопанная. Проход был замурован. Хотя нет, замурован неподходящее слово, он был зарощен. Переплетаясь под неимоверными углами, вход перекрывали какие-то ветки прутья. «Интересно, когда последний раз мальчики были на кухне?» – вслух произнесла я. «Или этот рай домоседа потому и отдали нам, что сами сюда попасть не могут?» На этих словах растительность, а это была именно она, зашевелилась и начала отползать от центра в стороны. При этом одна особо прыткая лоза извивалась, как живая, уподобившись толстой змейке. Пришлось зажать себе рот рукой, чтобы не завизжать от ужаса. Дверь явно реагирует на звук. И какой будет следующая реакция, предсказать невозможно. Ой, пресвятые хомячки, кажется, я все-таки заору, потому что это удавоподобное растение потянуло ко мне свой хвост. И тут, на благо всеобщих ушных перепонок, Мое внимание привлек силуэт, появившийся в открывшемся проеме. О, Машуля, я так рада, что ты приехала! Не дергайся, сейчас Кари тебя принесет, произнесла повелительница Лиан. И правда, с этими словами растение все-таки обвелось вокруг моей талии и, приподняв, занесло в кухню. Какие у тебя полезные питомцы, Лия!» – пикнула я. Очень удобно пьяного мужа транспортировать от входа сразу к месту отдыха и приведения в чувство. И, пересиливая инстинктивный страх, я попыталась погладить Лиану по нежной гладкой кожице. Ощущения всколыхнули в памяти какие-то неясные, но очень приятные ассоциации. Однако я не успела поймать мысль за хвост, так как Дриада неожиданно запричитала. «Маша, у тебя есть пьяный муж?» Глаза ее позеленели от ужаса. Неужели он присосался к нектару горной Тризии? Кто единожды всосал его сока, до да синих дней своего существования будет ходить опьяненным? Неожиданно поэтично. Ты стихи писать не пробовала? Решила я сменить пьяную тему. О, поэзия леса настолько прекрасна, что когда постигаешь ее, слова становятся бессмысленны. Так, кажется, кто-то тоже хорошо умеет менять тему и уходить от ответа. Что ты готовишь? Раз муж сходу послал на кухню, наверняка в этом есть тайный смысл. «О, всего понемножку, но пока только салаты», – прошелестела Дриада, отвлекаясь на одно из помощниц Лиана. «А из мяса чего? Мама всегда говорила, что без него настоящий мужик, сыт не будет», заявила я обстоятельно и, не удержавшись, добавила себе поднос, чего всегда подозревала себя в частичной мужественности. «Из мяса? Боюсь, не понимаю, о чем ты», Мы, дети леса, едим только то, что природа отдала добровольно. Например, плоды ашикаи с травами из эльфийского леса, собранными в ночь полной луны, или шарики оленя под соусом из элифы. «Кхе-кхе», – поперхнулась я. «В смысле, шарики оленя, да еще и отданные добровольно». «Это то, о чем я подумала?» «Так, надо срочно брать готовку в свои нежные руки. И плевать, что готовить я особо не умею». «Ну не Антуана же опять звать». Окинув еще раз взглядом кухню, я присвистнула. Все поверхности, бывшие в своей прошлой жизни живыми, преобразились. Дубовая столешница покрылась мелкими зелеными побегами, образующими на ней своеобразную колышущуюся скатерть. Парочка деревянных стульев выросла, удлинила ручки и... В данный момент эти сиамские близнецы стояли у разделочных досок, обрабатывая какие-то плоды. Не иначе, как готовили салаты, о которых говорила Лия. А к лягушкам в еде ты как относишься? Скептически посмотрела на лесную нимфу. Или к змеям, например. Ой, тут есть братья наши меньшие. Нет, что ты, только хомячки. Ой, зря я так пошутила. Кое-кто сбледнул и посмотрел на меня с диким ужасом. Но они декоративные, ты не волнуйся. И давай разделим обязанности. Ты заканчивай с закусками. И не забудь в кладовке взять всякие соленья и маринады. А я буду думать, что сделать мальчиком на основное. Как только Дриада удалилась производить ревизию кладовки, я тут же схватила свой планшетик. Надо же как-то выкручиваться из сложившейся ситуации. Ведь если Лия не ест мясо, то наверняка свалится в обморок, если я начну его при ней готовить. Антуанчик вроде и мясоед. Но даже он начал заикаться, увидев меня заготовкой а тут такая неподготовленная психика. Будем спасать». «Фредди, не путайся под ногами», обратилась я к появившемуся на кухне коту. «Иди лучше послушай, о чем беседуют братья, а вечером мне все расскажешь», хмыкнула я, подталкивая толстую попу к выходу. «Временно переквалифицируем тебя в Штирлице». «Итак, что мы имеем?» Я вновь обратилась к интернету. А имели мы небольшой ресторанчик, расположенный недалеко от резиденции Потаповых, прямо на границе леса. Ох, какой у них был замечательный выбор мясных блюд. Фантастика. Слюнки текли уже от одних только фоток. Осталось выбрать наиболее замаскированные зеленью и сделать заказ. И когда я уже набрала приличное количество блюд и нажала кнопку «Отправить», а, -а, -а, -а, -а заверещала я дурным голосом, почувствовав, как что-то холодное прикоснулось к плечу. Повернув голову, увидела за спиной спасенную девушку и одновременно с этим на кухню вбежала Леонея. «Машенька, что случилось? Тебя Карри обидел? Прости его, он очень любвеобилен!» Тут Лея заметила, что я не одна, а ее удавоподобная Лиана, ни при чем и обратилась к незнакомке. «Нас не представляли. Я Леонея, невеста Демьяна». «А меня, братья Потаповы, отправили вам помогать», слегка не в попад ответила незнакомка. «Тогда давайте знакомиться», – сделала я второй заход. «Это, как вы слышали, Леонея. Меня зовут Мария. А вас?» «А меня не зовут», – с непередаваемой тоской ответила девушка. «Я все сама до да сама». «Печалька», – сочувственно кивнула я, с интересом разглядывая, новую, почти знакомую. «И не говорите, даже жениха найти не могу». Вон на кухню отправили. Логично, где еще искать мужчину своей мечты, если не здесь? Я даже приманку на одном сайте нашла. И что, можно прямо сюда приманить? Как-то неудобно в гостях. Листиком в кустиках орудовать неудобно, остальное норм. «Ой, девочки!» – вступила в разговор Лия. «Что-то я боюсь, кого бы то ни было привлекать. Как вспомню этого козла-лекаря. Так хочется весь мужской род скормить моим крошкам, травиночкам». «Тебе их не жалко? Зачем кормить животинку всякой какой?» «Ну, как тебе сказать, Машенька? Растительный мир очень разнообразен. Иногда попадаются такие экземпляры, что тот же козленогий объект для них, как редкое лакомство, деликатес. А вдруг все же не сварение будет?» «Отрыгнет!» – невозмутимо, как собой разумеющиеся, произнесла покровительница милых травинок. «Совершенно верно!» – подхватила знакомая незнакомка. Сараценивые растения очень неприхотливы в еде, и даже дарлингтонии и гелиоморфы способны переваривать то, на что обычные люди не могут смотреть без отвращения. «Ой, а вы им женихов неугодных скармливаете, да?» «Ага, все самое вкусное себе забираем, остальное цветочком отдаем», – хихикнула я. «А давай, наконец, определимся, как к тебе обращаться». «Андра... меда...» Запинаясь, ответила странная клиентка. «А может, я вам с готовкой помогу? Что вы делаете?» «Мы тут болтаем, а ты, если хочешь, вон у стульев ножик отними и салат даришь. Или можешь вместе с нами чайку попить». Я повернулась к Леонее. «Сделаешь? У тебя он явно вкуснее получится». «Конечно. Тебе фруктовый?» улыбнулась Дриада. «Нет-нет, я лучше салатом займусь», одновременно с ней ответила Андромеда и повернулась к месту готовки. Я расположилась поближе к газону, иначе на стол теперь назвать было нельзя. И в ожидании чая изучала столешницу на предмет зарождения на ней ползающей жизни. Неожиданно издалека долетел голос Изи. «Машуля, твой кот испортил мои ботинки. Если ты не угомонишь его, я сделаю себе на куртке меховой воротник». «А чего сразу Фредди?» Не осталось я в долгу, прокричав ответ. Может, это и не он вовсе?» И добавила, уже не повышая голоса. «Вообще-то на Фредди не похоже. Он не такой». «Ой!» – вскрикнула девушка. «Что случилось?» – поинтересовались мы одновременно с Дриадой. «Помощь нужна?» «Ничего страшного!» – слегка обрезалась. Суматошно пробормотала гостья. «Не обращайте внимания!» Что я и сделала, так как на мобильник пришло уведомление от курьера, и я радостно возвестила о доставке еды. Оперативно они работают. Я еще толком проголодаться не успела, а вкусняшки уже явились. Так, еще бы вспомнить, куда я делала кошелек. Девочки, я пошла принимать посылку, а вы пока салатики заканчиваете. Вернусь, будем тервир... сервировать стол. Но возле входной двери меня ждал приятный сюрприз. Муж уже расплачивался симпатичным курьером, устроив ароматно пахнущие коробки на столе. «Да ты же моя радость!» Радостно заулыбалась я мясу. Кажется, любимый обиделся. Но кто виноват, что в данный момент еда дороже сердцу? И вообще, я растущий организм, которому необходим белок. Впрочем, во всех его проявлениях. Прочитав последнюю мысль, муж довольно улыбнулся и бросил на меня голодный взгляд. Ого, милый, я тоже по тебе соскучилась. Но пока не решим вопрос со свадьбой, ни-ни». А то Папуля и Макс объединятся против нас, и будет совсем не весело. Хотя немного пошалить никто не запрещал. «Ой, какая у вас сестра красивая!» – внезапно подал голос курьер, привлекая к себе внимание. «Жена!» «Что?» – парень перевел недуменный взгляд на Даря. «Я говорю, это не сестра, а жена, и спасибо за комплимент. Самому не верится, что это чудо мое!» Последнее слово муж выделил интонацией, поставив точку в разговоре. «Граф, будьте любезны, проводите молодого человека до его машины». Да, никогда не думала, что люди умеют бегать с такой скоростью. Хотя, если вспомнить собственный забег от скелетика... В общем, вот кого надо тренерам спорт отправлять. И нам гарантирована победа в любом виде. Развернувшись в сторону кухни, дабы разобрать вкусности, я вдруг услышала за спиной вопрос скелетика. «Сэр», — обратился он к Дарью, — «у нас утечка водорода, в воздухе витает характерный аромат». «Откуда бы ему взяться, граф?» — задумчиво проговорил муж. «Хотя мне тоже кажется, что воздух несколько испорчен». «Не знаю, на что вы тут намекаете», — не дожидаясь, когда спросит, пробурчала я в ответ. «Я ничего такого не чувствую, никакого водорода». Гордо подняв голову, продолжила движение, пока не увидела... «А, пальцы!» – заверещала я, кидая коробки на пол. «Машенька!» – тут же кинулся ко мне любимый. «Что случилось? Ты пальцы придавила?» «Нет, но сейчас придавлю!» Зверея от взыгравшего в крови адреналина проговорила я. А то, ишь, взяли моду бегать, как тараканы, и пугать честных девушек. И пока муж не принял меня за ненормальную, направила указующий перст на пальчики, неспешно крадущиеся по коридору. Кстати, пальчики были явно женские, поскольку имели модный маникюр и роботизированные, так как со стороны, обратной ногтю, у них торчали маленькие механические ножки, с помощью которых они двигались в нашу сторону. «Пресвятые хомячки! Если это чудо подойдет ко мне поближе, я не выдержу, и случится страшное!» На мои крики в коридор выбежали девочки. Леонея, увидев, что происходит, начала тихо сползать по стеночке. А вот Андромеда нас удивила. «Ой, мои пальчики!» – воскликнула она, но, похватившись, прикрыла рот ладошкой. От происходящего по стенке начала сползать уже я. У девушки их действительно не хватало. Однако вместо крови на пол капала какая-то голубоватая субстанция. «Она что, андроид?» «Так вот откуда черным магом пахнет!» произнес Дарий, принимая позу медведь перед нападением. «Ой, какое прелестное создание», одновременно с ним произнес наш скелетик. «Я не поняла, это он кого прелестницей назвал?» «Что здесь происходит?» – на шум из зала появился старшенький. «Еще сами не поняли», честно призналась я, с подозрением поглядывая на девушку, собирающую по полу пальцы. Больше всего меня убил тот факт, что у каждого из них было свое имя. Это у меня крыша едет или мир сошел с ума? Надеюсь, что второе, потому что сходить с ума в одиночку скучно. Так, соберись, тряпка. Подумаешь, бегающие конечности. У мамы дома вообще таракан говорящий живет и ничего. А еще у меня знакомые горгоны есть. Одна гидра и один горыныч. И вообще, пора бы уже научиться ничему не удивляться. Я же у Потаповых живу, а это покруче любых фэнтезийных приключений. Тогда, как поймете, приходите в столовую. Там Лиану уже на стол накрыли. Макс оглядел живописную композицию невозмутимым взглядом и скрылся за дверью. А кто такой черный маг? Закончив со сбором пальчиков, полюбопытствовала странная девушка. Один нехороший человек, чьим запахом ты пропиталась, поднимая меня с пола, пояснил муж. Вообще-то намекать девушке на ее нечистоплотность неприлично. Я не виновата, что в меня ваш странный снаряд попал. Хочешь сказать, это он пахнет? Теперь и в моем голосе прорезался скептицизм. Вообще-то там были только натуральные компоненты, которые при всем желании не могли дать такой эффект. Да, хмыкнула девушка, а закрепитель краски, который использовал разработчик, Смешиваясь с диметилпропандиалем, который тоже был в составе, он нейтрализуется, но через некоторое время, пребывая на открытом воздухе, начинает давать не очень приятный запах. При святых хомячки, ты когда химанализ успела сделать? Вроде же в отключке валялась. Как бы там ни было, шеф, а леди права, от вас, кажется, тоже пахнет, сообщил скелетик Дарью, с интересом посматривая на андроида. Кстати, да, свояк. Я все не знала, как тебе об этом сказать. Леа поморщилась, прикрывая носик. А я ничего не чувствую, посетовала я, начиная обнюхивать любимого. И все же пойду снова прямо душ и переоденусь. Кстати, солнышко, ты не могла бы через пару минут подняться ко мне, помочь кое с чем? Отвечать не стала. Зачем, если и так ясно, что приду? Взяв коробки со стола, продолжила шествие кухни, не забывая посматривать на пол. Андромеда вроде не все пальчики нашла, так что... И вообще, как она их потерять-то умудрилась? Этот вопрос я и задала вслух. Ну, ты же сама сказала отнять у стульев нож и нарезать салат. Да, на салат должен быть овощной, а не с мясом. Я случайно, расстроилась девушка, отвлеклась на минуточку и вот. А что же сразу на помощь не позвала? Больно ведь, наверное. Вообще-то нет, я не чувствую боли. «Так, давайте закончим с приготовлениями и уже за столом все обсудим, а то мне еще к Дарью надо». «Вообще-то молоденькой девушке не положено находиться в одной комнате с молодым человеком без дуэньи», заметила Андромеда, вытаскивая содержимое одной из коробок на поднос. «Кто тебе сказал такую глупость? Лет 200 назад действительно было не положено, но не сейчас». «Да, значит мои сведения о вашей планете устарели». «Этот факт меня огорчает», – вздохнула киберледи и понесла поднос в столовую. «Чую, предстоит интересный разговор», – округлив глаза, прошептала Дриада. «И я была с ней согласна». Улучив момент, пока никто не видел, я скользнула на второй этаж, где сейчас ждал любимый. Жаль, что времени в обрез, но и вот такие украденные минуты дарили настоящее наслаждение. «Эх, какие-то неправильные у нас отношения получились». Сначала провели ночь вместе, потом поженились, а теперь вот перешли к цветочно-конфетному периоду. Ах да, теперь осталось снова пожениться и можно спокойно жить. Вот все у меня не как у нормальных людей. Залетев в комнату, тут же попала в крепкие объятия мужа. Мгновение и награда в качестве сладкого поцелуя была получена. Улыбнувшись, ногой закрыла дверь и, скомандовав долой, хотела вернуться к прерванному занятию, но мне не дали. «Погоди», – прошептал Дарий, прижимая сильнее. «Я еще брюки не снял. Давай до души дойдем». Руки мужа скользнули под кофту, нежно касаясь обнаженной кожи. Мои же зарылись в волосы, притягивая его ближе и не давая отстраниться. Как же я по нему соскучилась. Всего несколько часов без контакта, а такое ощущение, что целая вечность прошла. Кто-то скажет, что нельзя так сильно любить и полностью отдаваться чувствам, но мне плевать. Я давно утонула в этих ощущениях растворяясь в любимом без остатка. Пусть мое счастье будет недолговечно, и однажды этот водоворот чувств схлынет, но после него останется сладкое послевкусие счастья и тепла. Может, я слишком молода и наивна, но одно знаю точно – вкуснее любви нет ничего. И я буду наслаждаться ею снова и снова, ловя каждое мгновение. Даже не надейся, что водоворот схлынет, только вдвоем, вместе». Прозвучал в голове голос мужа, заставляя улыбнуться. «Вместе!» – подтвердила я, а потом просто перестала связно мыслить под напором сладких губ. Громкий стук в дверь заставил нас со стоном отстраниться друг от друга. Думаю, во взглядах обоих читалось явное желание убивать. «Кого там легкое принесла?» – почти прорычал Дарий. Да вот интересно, вдруг стало, почему наша гостья бегает по дому с восклицаниями? Как же резко упала диаграмма нравственности за прошедшее время? Надо срочно менять все графики. Явно передразнивая Андромеду, проворчал Максимилиан, братишка, я тебя очень люблю, но если сейчас же не откроешь дверь, я ее выломаю. Из какой стати ты должен ломать дверь? Потому что знаю наверняка по-другому Машку из твоей пещеры не утащить. «А меня и не надо таскать», – подала голос я. «Меня просто надо оставить в покое и, желательно, в этой самой пещере». «Вот как свадьбу сыграете, так сразу и оставим. А пока, будьте добры, соблюдайте правила дома». «Макс, я ведь тебе это припомню. Теперь пришел мой черед рычать, но дверь мы все-таки открыли. Правда, после того, как я убедилась, что высокотехнологичное белье Дарья уже на нем. «Знаю, Машуля, но что только не сделаешь и не вытерпишь, чтобы защитить честь сестренки». «И все, вся моя злость прошла». «Иди, солнышко», – Дарья поцеловал меня в макушку и повернулся к брату. «Знаешь, иногда мне кажется, что твоя основная специализация облумщик. обломщик». «Хотел бы поспорить, но с каждым разом сам убеждаюсь в этом». Кстати, мне еще Леонею и Демьяна искать, так что ужин через 8 минут. Под жарким взглядом и тяжелыми вздохами мне пришлось ретироваться в свою комнату. Быстренько умывшись и сменив кофту и джинсы на домашнее платье, я вышла в коридор, где уже ждал муж. Взявшись за руки, мы вместе спустились в столовую. Там уже кипела оживленная беседа.